Глава 13. Прямо перед обедом ко мне заглянула Тесса, мать Колби. Копия моей подруги только на 30 лет старше. Та же крепкая мускулистая фигура. Те же густые волосы, в которых кое-где поблескивали седые пряди. Красиво, похоже на милирование. На ней была футболка с надписью «Давай по сыру» и логотипом призрачного пармезана. «Я тебе кое-что принесла», Тесса протянула мне коричневый бумажный пакет из сырной лавки. «Но зачем же?» Я смутилась, но все же сунула нос в пакет. Там лежали сэндвич в оберточной бумаге, контейнер с яблочными дольками и домашнее печенье с шоколадными каплями. «Решила тебя проведать и посмотреть, как дела?» Колби рассказала, что случилось в субботу, но только после того, как фабрика слухов донесла до меня тонны неверной информации. «И что ты слышала?» «Что ты убила Ланса в лабиринте из сена после скандала, который устроила ему в центре», сказала она, сдерживая смех. Хозяйка булочной видела, как вы ругались. «Ну да, ну да». «А кто-то утверждал, что у вас был короткий, но бурный роман, и ты решила избавиться от Ланса, когда он задумал тебя бросить». «Вот это было гадко по множеству причин». «Увы, я никого не убивала». «Просто разбила пару сердец». Настала моя очередь смеяться. «Сомневаюсь. Мои последние, вернее, единственные два романа, угасли без всякой драмы». «Колби сказала, что это ты заподозрила неладное, а она уже собиралась пройти мимо». «Я не хотела переживать этот момент снова, так что спросила». «А ты знала Ланса?» Тесса покачала головой. «Вроде бы нет». «Кажется, он окончил школу и уехал из города за год или два до того, как мы поселились в Эллиан-Холлоу». «Конечно. Она же выросла в другой части Орегона». Тесса рассказывала, что племя... Тесса рассказывала, что племя, к которому принадлежали и она, и ее дочери, лишилось федерального статуса в 50-е, но стала бороться и вернула его в 1983 году. С мужем она познакомилась во время учебы в колледже. Когда Колби была совсем маленькой, Ее родители основали сырную лавку. Помявшись, Тесса спросила, «Как себя показывает Денби?» Не сомневаюсь, что Тесса переживала за меня искренне. Но подозреваю, она заодно воспользовалась возможностью узнать, как дела у своей нравной дочери. Она просто прелесть, трудолюбивая и надежная. Просто спасала меня во время фестиваля. Тессе и ее мужу не о чем было беспокоиться по крайней мере, сейчас. Четыре года назад в предпоследнем классе Денби натворила дел. Колби с родителями боялись, что если она еще что-нибудь выкинет, то окончательно испортит себе жизнь. Несмотря на несколько записей о правонарушениях и дурацкий розыгрыш в соцсетях, который обошелся школе в 20 тысяч долларов, она делала все это не со зла. Просто от бестолковости и буйного темперамента. Тем не менее, по обвинению в вандализме Дэнби отправили на общественные работы и обязали возместить ущерб. Правда, требования о компенсации потом отменили за хорошее поведение. «Я просто хочу, чтобы она пошла по верному пути», — сказала Тесса. «Неважно, по какому. Главное, чтобы она была счастлива и больше не попадала в беду». «По-моему, Дэнби справится», — заверила я. «Скрестим пальцы». Я развернула сэндвич и надкусила. Просто восхитительно. Чиабатта с сыром бри, с хрустящими зелеными яблоками и тонкими нотками дижонской горчицы. Если бы любую проблему можно было решить просто с помощью вкусного сэндвича. В полдень пришла Тара. Мы с собакой быстро метнулись на прогулку, а после поднялись в кабинет. Пока я доедала сэндвичи и печенье, Джек провожал взглядом каждый кусочек, а потом улегся. Смотреть, как я обновляю ежедневный заказ для нашего главного дистрибьютора, ему было неинтересно. Тара написала, что ей нужна вторая пара рук. Спустившись в зал, я увидела то, что всегда грело мне душу. Множество покупателей рассматривали книги, а у кассы выстроилась небольшая очередь. «Поверить не могу, я наконец-то в бухте Гамлета. Теперь мне только нужно найти пса-призрака», сказала девочка лет 12 подруги, листая книгу о фильме. И я поняла, что старею. Мне захотелось спросить, почему они не в школе. Джек картинно обошел прилавок, и девочка взвизгнула. «Ой, а вот и пес-призрак! Какой ты милый!» Подружки принялись на перебой уверять Джека, что он очень хороший мальчик. Тот позволил себя погладить и даже несколько раз сфотографировался с ними. Купив несколько книг, девочки убежали. Видимо, на поиски других псов-призраков. Во второй половине дня зашел Билл из съемочной группы с полной сумкой инструментов. Приподняв ее в знак приветствия, он сказал. «Рассчитываю починить старину Стэнли». Я оставила магазин на тару и повела Билла в мастерскую. Достала похожий на гроб ящик с пострадавшим скелетом, и мы выложили его на стол, где собираем заказы и распаковываем коробки. «Этот клей предназначен для пластика, но, надеюсь, будет держать», — пояснил Билл. «И часто вам приходится чинить что-нибудь подобное?» «Я годами приводил в порядок игрушки племянницы племянников. Еще раз простите за случившееся». «А это была привычная история, или только мне так повезло?» Я начала паковать новые онлайн-заказы, не спеша заворачивая книги в крафтовую бумагу с хэллоуинскими рисунками. Билл покачал головой. «Нет, иначе я бы нашел другую работу». Ланс начал напрягаться уже на подъезде к Элиан Холлоу, а здесь его вся озверел. «Почему вообще решили снимать программу в нашем городе?» «Хороший вопрос», — Бил покачал головой. «С учетом случившегося, я бы сказал, что для шоу это место оказалось проклятым. Но, насколько знаю...» Ланс заверял генерального, что если и снимать с новой у пырей, то исключительно здесь. Бил поставил одну из ног Стенли на место и закрепил скотчем. Удовольствовавшись результатом, нанес колей. В воздухе разнесся резкий химический запах. Я поморщилась. Наверняка скоро разболится голова. «Кажется, надо было заниматься ремонтом на улице», — сказал Бил. Я открыла дверь и окно на дальней стене. Включила вентиляцию. Запах клея начал выветриваться. Бил стоял неподвижно, удерживая части скелета. «Спасибо, а то мне его не отпустить, пока клей не схватится». «А вы работали в первом сезоне у упырей?» — спросила я, возвращаясь к упаковке заказов. Большинство из них составляли экземпляры с автографами, приглашенных на фестиваль писателей. Значит, наш маркетинг сработал, особенно в соцсетях. Да, и тот сезон был детским утренником по сравнению с нынешним, даже если не брать в расчет прошлую неделю. Билл начал прилаживать другую ногу Стэнли. «Что же изменилось?» — спросила я, стараясь не выдать волнения. «В основном то, что наш генеральный работает удаленно, лечится от онкологического заболевания. А директор проекта в гневе уволился, и некоторые их обязанности свалились на Тейлор. Она хваткая, но совсем неопытная и не хочет признавать, что пытается прыгнуть выше головы. Надо было отложить съемки, особенно после ухода директора, ведь нам требовалось больше времени на подготовку. Штат программы никогда не был раздутым, но мы обходились, а в этом сезоне людей очень не хватало. «У Ланса Стейлера были какие-то трения?» «Постоянные и по любому поводу», — ответил Билл. Особенно с тех пор, как стало ясно, что Тейлор метит на его место. Ланс был хорош как ведущий. Он создан для экрана. Не у всех есть такой магнетизм. Вы знаете, почему в городе он начал вести себя странно? Мы с Джил все время это обсуждаем. Пытаемся понять, что случилось. Ланс хотел казаться значимым, типа звездой. Вот и решил вернуться в родной город после того, как наконец взлетел. Возможно, его взбесило, что никто не встречал его с фанфарами. Все внимание перетянул на себя другой человек. «Считаете, что Ланс завидовал Рексу?» В этом была определенная логика. Рекс знаменит, по крайней мере, в литературных кругах. И в Элиан Холлоу его очень ждали. За несколько дней до смерти он выглядел явно расстроенным. Но по какой причине, не знаю. Чуть что сразу взвивался. Они с Тейлор скандалили точно два отлетевших подростка. «Тейлор, я до сих пор не испытывала к ней доверия. А сложно получить такую работу, как у нее?» «Хотите стать администратором телепрограммы?» Билл приподнял брови. «Мне и в книжном хорошо, просто любопытствую». Уверен, ее кто-то протолкнул, и она расценивает упырей, как первую ступеньку на пути к величию. Тейлор мечтает заполучить место ведущей. И будет разочарована. Генеральный написал мне, что нашел замену уже для следующего выпуска. Мы должны снимать его в Шаника. И, похоже, у нас появится новый директор проекта. Жаль, что только сейчас, а не хотя бы недели три назад. Мы бы уже все отсняли, а может, и Ланс остался бы жив. В голосе Билла звучала искренняя печаль. Это вам не Тейлор. А что лично вы будете делать на следующем этапе? Собирать выпуски из того, что сняли? О, нет, это не моя задача. Весь материал отправится к монтажеру. У некоторых шоу есть целая команда, но у нас, наверное, будет один, который нарежет из отснятого шесть выпусков. После монтажа запишут и наложат закадровый текст. Значит, скоро ваша работа будет закончена? Да, после Шаника. Вы там бывали? Я отрицательно покачала головой. Это город-призрак в Центральном Орегоне. Если все сложится, должно получиться интересно. И тогда вы сможете отдохнуть? Да, мы с Джилл запланировали двухнедельный отпуск. Потом у нас другой проект о путешествиях. Надеюсь, там не будет ничего драматичнее, чем пейзаж не в фокусе. За разговорами я упаковала заказы и сложила их в большую почтовую коробку. Еще одна объемная отправка вдобавок к подарочным наборам. «В самый раз для Хэллоуина». «Ну вот, вроде бы все», — сказал Билл. Стэнли снова был целёхоник. Ни одной трещины не осталось. Как я не приглядывалась, не могла различить ни одного шва. «Пусть полежит здесь до завтра, чтобы клей проник поглубже», — предложил Билл. «Но если есть необходимость, можно аккуратно переместить его и сейчас». Похоже, все схватилось как надо. «Лучше повысим шансы Стэнли на долгую жизнь», — ответила я. Прозвучало немного нелепо. Я оставила рядом со скелетом записку. «Не трогать, сохнет клей». Билл собирал инструменты. «Спасибо, что починили Стэнли. Рад вам помочь». Я заметил его, когда покупал книгу на той неделе. И подумал, что этот скелет важен для вашего магазина. Жаль, что не в моих силах собрать посвечники из осколков. «Мне до сих пор неловко за это безобразие». Я проводила Билы, рассыпаясь в благодарностях. Его слова засели у меня в голове. Если Ланс завидовал Рексу, он вполне мог напасть на писателя, но в итоге погиб сам. Может, Рекс был вынужден защищаться? Но если так, почему он не позвонил в службу спасения?»